Мартин намазал гренок маслом, откусил кусок и, наконец, вмешался в разговор. «Вы команда, не так ли?» «Правильно», — ответили два Джона одновременно. «Ну и команда. Я даже не сразу все понял. А вы можете читать мысли друг друга?» «По правде говоря, мы совсем не умеем читать мысли», — ответила девушка по имени Заин. Остальные благожелательно наблюдали за ней. Мы не знаем ни телепатии, ни чудес, но наши мысли схожи, мы одинаково подготовлены. Если перед нами поставить одинаковые задачи, вернее всего, мы одинаково к ним подойдем и одновременно их решим. Объяснить это просто, но обычно объяснений не требуется. Мы редко не понимаем друг друга, и это помогает нам как команде. Еще бы, сказал Мартин. За последние полгода мы спью, 7 часов из 10 тратим на взаимное непонимание, как и большинство людей. А в критических обстоятельствах вы можете действовать как нормаль, как команда, состоящая из отдельных людей? Статистика свидетельствует о том, что можем, с готовностью ответила Заин. Клоны должны быть обучены находить лучшие ответы на вопросы, «Рассуждать толково и убедительно», — подумал Пью. «На всем, что они говорят, лежит печать некоторой искусственности, высокопарности, словно ответы были заранее подготовлены для публики. У нас не бывает вспышек озарения, как у одиночек. Мы, как команда, не извлекаем выгоды при обмене идеями. Но этот недостаток компенсируется другим». Клоны создаются из лучшего человеческого материала, от индивидуумов с максимальным коэффициентом интеллектуальности, стабильной генетической структурой и так далее. Мы располагаем большими ресурсами, чем обычные индивидуумы. И все это надо умножить на 10. «А кто такой, вернее, кем был Джон Чоу?» – спросил Мартин. «Наверняка гений» вежливо заметил Пью. Клоны явно не были для него новинкой и интересовали его меньше, чем Мартина. «Он был многогранен, как Леонардо», сказал Йот. Биоматематик, а также виолончелист и подводный охотник, интересовался структурными проблемами и многим другим. Он умер раньше, чем успел разработать свои основные теории. И теперь каждый из вас представляет собой какой-то один аспект его разума, его таланта? «Нет», — ответила Заин, покачав головой одновременно с несколькими братьями и сестрами. «У всех у нас схожие мысли и устремления. Мы все инженеры службы планетных исследований. Другой клон может быть подготовлен для того, чтобы освоить иные аспекты личности Чоу. Все зависит от обучения». Генетическая субстанция идентична. Все мы Джон Чоу, но учат каждого из нас по-разному. Мартин был потрясен. «Сколько вам лет?» «Двадцать три. Вы сказали, что он умер молодым. Значит, половые клетки были взяты у него заранее или как?» Ответить взялся Джимел. Он погиб 24 лет в авиационной катастрофе. Мозг его спасти не удалось, так что пришлось взять клетки внутренних органов и подготовить их к клонированию. Половые клетки для клонирования не годятся, в них только половинный набор хромосом. Внутренние клетки могут быть обработаны таким образом, что они становятся основой нового организма. И все вы... «Обломки одного кирпича», — громко заявил Мартин. «Но как же? Ведь некоторые из вас — женщины!» Теперь ответила Бет. «Это несложно — запрограммировать половину массы клона для воспроизведения женского организма. Удалите из половины клеток мужские гены, и они вернутся к исходному состоянию, то есть к женскому началу». Труднее добиться обратного эффекта и создать искусственную Y-хромосому, так что клонирование происходит в основном от мужского донора. Клоны, состоящие из обоих полов, лучше функционируют.